Эпилог Адучий поднял над головой лапы, фальшиво зарычал и косолапо побежал по мягкой зеленой траве. Дети, взвизгнув, бросились от урсулита в рассыпную, звонко смеясь и крича от восторга. Рэй усмехнулся в рыжие усы, проводив резвящегося товарища взглядом. Поднял глаза, разглядывая высокую синеву с плывущими пушистыми облаками. — Это и есть твое небо на пятнадцать тысяч звезд? — «Звёзд давно уже больше», — ответил Юрий. «Мы установили вместо старых панелей полноценную голограмму». «Смотрится здорово», — оценил Одегард. «Твои довольны?» «Не то слово», — кивнул Гарин. «Голодный?» Норвежец неопределённо покачал головой, потом всё же признался. «Есть не хочу, но чего-нибудь горяченького выпил бы». «Пока стыковались, замёрз, как собака». Юрий кивнул, сделал приглашающий жест. Они прошли мимо невысокого заборчика, огораживающего детскую площадку, пошагали вдоль длинного куполообразного строения с указателем «теплица». «Почему вы синтезатора не поставите?» — указал на здание Рэй. «Проще и быстрее!» Юрий усмехнулся. «Синтезаторы у нас есть. Буактар неделю назад привез несколько штук. Но тут совсем другое, дружище. Тут помимо вкуса еще и удовольствие от того, что ты это сам вырастил, понимаешь?» «Наверное», — Одгард с сомнением покосился на торчащие из земли капустные головы. «Кстати, как там наш героический пилот? Давненько его не видел». Они остановились, пропуская ремонтный погрузчик, груженный монтажным оборудованием. На краю платформы, свесив ноги, устроились несколько мужчин в серых рабочих комбинезонах. Завидев Гарина, они приветственно помахали ему руками. Юрий ответил тем же. «Буактар восстановили в Академии», — сказал он, приглашая друга следовать дальше. «Как я понял, его под своё крыло взял сам контр-адмирал Рудой». Рэй присвистнул. «Кирика служит на гражданских линиях», — продолжил Гарин. «Где-то в районе Цефея небольшой маршрут без прохода сквозь арки. Если нужно, я тебе её контакты сброшу». «Давай», — кивнул рей «Кстати, у них с Сив Мари...» «Как? Ну, ты понял». Юрий загадочно улыбнулся, ответил... После госпиталя он ее к себе перевез. Это я знаю. Потом кирка работа нашла, ей пришлось уехать. Видимо, для Буактара это стало каким-то знаком. Он к ней прямо во время рейса прилетел, вручил Тфолу. Вадегард поднял бровь. Что вручил? Тфолу, такую небольшую веревочку из разноцветных нитей. Юрий попытался пальцами показать длину. А ритуальный символ вроде как предложение связать судьбы. о го го воскликнул Рэй. Наш скромняга таки созрел. Вроде того. Только вот... Мало вручить. Она еще должна на этой веревочке узелок завязать, в знак согласия. Ну и? Нетерпеливо выпучил глаза норвежец. Сказала ждать до конца рейса, рассмеялся Гарин. Мол, на ее планете еще не сезон брачных игр. Да какие еще брачные игры? Всплеснул руками норвежец. Вот зачем парню нервы треплет? И так же все ясно. Привет, дядя рей С крыльца одноэтажного жилого модуля сбежала по-подростковому нескладная длинноногая девчонка с двумя торчащими косичками, налетела на норвежца, беспечно обняв его мощную фигуру. Затараторила, подняв радостное лицо. «А ты давно прилетел? А на чем? А на катере покатаешь? А что привез?» Валентина строго одернул ее Гарин. «Да ладно!» — добродушно расплылся в улыбке Одегард. «А ты вымахала как!» Он потрепал девчонку по голове, сказал... «Ой, что тебе привез, как и обещал!» «Фифон?» Глаза Вали заблестели. Рейн опустил на себя таинственный вид. «Валентина», — повторил Гарин, «ты учебные программы скачала, как я велел». Девочка сунула руку в карман и вынула небольшой, похожий на лепесток, нейромодулятор. «Вот», — ответила она, — «все скачала». «Дядя Юра, он опять имя поменял. Я путаюсь». «Привыкнешь», — взгляд Гарина задержался на модуляторе. «И не потеряй, хорошо? Он мне дорог». «Обещаю». Валя вновь подняла восторженный взгляд на Одегарда. «Дядя Рая, ты надолго?» «На пару дней». «Ура! А то мне сейчас бежать нужно». «Ты к отцу?» – спросил Юрий. «В научный центр?» Девчонка кивнула. «Смотри, не заблудись», – напутственно сказал Гарин. «Там еще не везде освещение повесили». «Не заблужусь», – легкомысленно заверила его племянница. «Я изнанку, как свои пять пальцев, знаю». «Вот отлично. Привет ему передавай. Пусть после смены зайдет». «Ага». Они с Одегардом проводили взглядом убегающую девчонку. Потом Юрий указал на вход в модуль. «Прошу. После тебя». Рэй кивнул, поднялся по ступенькам внутрь. Он уже не раз бывал у Гарина дома, поэтому знал нехитрый маршрут до маленькой, но уютной кухни с видом на небольшой внутренний дворик с узкими клумбами. Провел пальцем по раскрытому виртуальному планшету, который забыло выключить Валентина. Опустился на откидную скамейку. «Как обычно?» – спросил Юрий, подходя к шкафчику. Норвежец гукнул устроился удобнее. Спросил. «Ну, рассказывай, как вы тут?» Гарин достал банку молотого кофе и маленькую турку. Включил панель магнитного нагревателя. Насыпал в турку щепотку соли, положил ложку кофе, залил холодной водой. Поставил на светящийся круг, выбрав нужную температуру. «Работаем», – ответил он, вытаскивая из скрытого в стене холодильного отделения брикеты сыра и масла. «Восстанавливаем, ремонтируем, меняем. Вчера завершили монтаж новой антенны, сегодня должны подключить. Некоторые нижние отсеки все еще затоплены, много времени уходит на откачку и переработку». Юрий выставил на стол тарелку с самодельным рассыпчатым печеньем, повторил – «Много работы, но она такая, светлая, нужная. Приятно видеть, как все преображается, обживается». «Это точно», – кивнул Рэй. «Тут многое изменилось, это видно. Народу хватает?» «Хватает. Кто хотел, улетели еще в первые дни, но большинство осталось. Здесь люди такие, для них слова ответственности, долг – не пустой звук. Тем более сейчас, когда появилась возможность довести дело до конца». «Да, сейчас каждая новая колония важна», — кивнул Рэй. Он аккуратно взял печенье двумя пальцами, откусил, замычал от удовольствия. «Вкуснота! Сам пёк!» «Нет, конечно», — рассмеялся Юрий. «Моими печеньями только клёпки забивать». Вода в турке начала подниматься, и он достал две маленькие кофейные чашечки. Спросил, «А как у вас там? За бортом?» Норвежец откинулся на спинку, положил ногу на ногу. Практически так же, как и у вас. Восстанавливаем, ремонтируем, обживаем. Язва, конечно, хорошо все погрызла. Космос похож на дырявую тряпку. Потери колоссальные, исчезли сотни обитаемых миров. Нет больше пространства монолитов. Уничтожен материнский мир архейцев. Да и мы, сам знаешь, теперь не очень похожи на империю. Суратов пропал, метрополию сожрала язва. Чрезвычайный комитет во главе с Квинтом пытается вновь наладить экономику. «Говорят, некоторые колонии не хотят больше возвращаться под старое крыло, так что, думаю, новая война не за горами. Это пока остатки имперского флота разбросано тут и там, да, пока еще мало. Но, как понимаешь, это дело времени». Юрий неодобрительно покачал головой, быстро снял с нагревателя турку, над которой уже возвышалась темно-коричневая пенная шапка, разлил исходящий паром напиток по чашкам, поставил их на стол, сел напротив друга. Одгард в предвкушении потер ладони, взял чашку и сделал маленький глоток. Покатал кофе во рту, проглотил и, наконец, выдохнул горячо и довольно. Протянул «О да, вот это я понимаю». «Угощайся», — Гарин подтолкнул к нему масленку. «Все непременно». Пока Одгард сооружал себе бутерброд, Гарин спросил «Все». «Про наших есть новости?» Рэй бросил на него быстрый взгляд, вздохнул. «Ну, а какие новости?» «Мы садуч на Хьемленде строительные дузеры водим, орбитальный город строим». «Это я знаю», — улыбнулся Юрий. «Как и про Буактара с Кирикой». «Вот», — почесал затылок Одегард. «Рэнд все так же в Сфорце служит, инструктором». «Говорит, работы много, на торговых маршрутах неспокойно». «Слово привет тебе передавал» звал на повышенную ставку. Учту. Глаза Гарина потеплели. Глебович не с ним? Норвежец покачал головой, откусил композицию из печенья, масла и горки белого домашнего сыра. На стол посыпались крошки. Рэй виновата покосился на Гарина. — Ешь, ешь, — подбодрил его Юрий. — Просто потом всю кухню вымоешь, делов-то. — Я больше не буду, — пообещал Лотгард, активно пережевывая. Он сделал глоток, потянулся за очередной порцией печенья, сказал «Глебович еще месяц назад куда-то улетел». Говорят, его какая-то научная экспедиция переманила в качестве штатного техника. От него же слова не добьешься, так что без подробностей. «Ясно», — гарем приложился к кофе. Рэй посмотрел на него, понимая, что именно хочет услышать друг. Сказал совсем другим тоном «Про остальных новостей немного». Как ты знаешь, Махис тогда многих наших спас. Практически за каждой капсулой охотились, никого не бросили. Правда, не все тут бой пережили. Он смешался, помрачнел. «Я видел, как Джабар погиб», — продолжил за друга Юрий. «Видел разбитый костюм Бодрова». «Журавлёв тоже не выжил», — кивнул рей «Жаль, парни, совсем молодой был. Зато Браму среди прочих выловили, но у него с головой серьёзные проблемы». Я слышал, Тея остался на полыне. Говорят, что да. Когда офицеры покидали корабль, он отказался. Сказал, что капитан Кимура придумал любопытный способ избавиться от душевных долгов. Юрий рассмеялся. Умело старая гвардия красиво умирать. Это да. Они с норвежцем подняли чашки с салютуя ушедшим, сделали поглотку. Потом Гарин спросил. — А про Маракши известно что-нибудь? и его все еще числится пропавшим без вести норвежец посмотрел на юрий официально тело не обнаружено потом чуть помолчав спросил сильно переживает оба знали о ком именно идет речь гаррин кивнул а она сама начал было норвежец но юрий уже начал отвечать на его незавершенный вопрос искала но не нашла в том секторе язва все еще сильна, и вот так разом не уберешь но даже если он погиб рей наклонился вперед, облокотившись локтем о стол. Она же может его восстановить, ведь она умеет. Черт возьми, она арки заново ставит, язву расчищает, всю эту дичь у вас в изнанке извела. А тут человека вернуть, неужели сложно? Гарин невесело усмехнулся, покачал головой. Рэй, это же не пальцем щелкнуть. Ведь мало просто человека себе представить. Нужно каждую его черту продумать, каждый жест вспомнить, каждую мелочь поставить на свое место. Некоторым предложи задачу себя вот так расписать, так мало кто справится. А здесь совсем посторонний человек». М -м, «Не такой уж и посторонний. У них было не так много времени, чтобы хорошо узнать друг друга», — возразил Юрий. «А зачем ей просто оболочка с лицом и овы Это же больно, понимаешь? Это все равно, что притворяться счастливым». Рэй согласно кивнул. Они помолчали некоторое время. Потом норвежец, наконец, задал давно мучающий его вопрос. юрий Начал он. Элли как-то обмолвилась, что это не она, а ты всех спас. Что она имела в виду? Гарин отставил пустую чашку, пожал плечами. Врать не буду, не знаю. Я помню бой, помню, как прыгнул к разбитому шаттлу. А потом все, чернота, очнулся. Он вдруг замолк, потом засмеялся, хлопая ладонью по столешнице. «Чего?» – удивился норвежец. «Только сейчас оценил иронию», — ответил Юрий. «Я впервые Элли встретил в медицинском модуле, когда нас отсюда выкинуло. Она в саркофаге таком лежал прозрачном. Так вот, когда я в себя пришел, то лежал точно в таком же ящике, представляешь? В том самом летящем в космосе медицинском блоке». «В том же самом?» — с сомнением спросил одыгард «Ну, не в том самом», — поправился Юрий. «В похожем. Видимо, это было первым, что пришло Элли в голову». «Да, забавно», — согласился норвежец. «То есть ты совсем не помнишь, что было между боем и твоим пробуждением?» Гарин развел руками. «Совсем не помню. Наглухо. Словно из памяти стерли». Норвежец разочарованно цокнул языком, посетовал. «Жаль, хотелось бы узнать подробности». «Так ты у Эли спроси», — предложил Юрий. «Так не говорит», — Рэй повторил жест Гарина. «Смеется и отшучивается». «Да и спросишь у нее сейчас, носится по всей вселенной, даже на звонки не всегда отвечает». «Работы много», — хмыкнул Юрий. «Мир восстанавливать — от тебя не воду с нижних палуб подкачивать». «Да я и не сравниваю», — фыркнул рей «Кстати, дружище, открой мне тайну, я вот все понимаю. Дом, родина, обязательства. Но не проще ли было не тебе сюда возвращаться, а наоборот, всех твоих отсюда куда-нибудь перенести?» «Не думаю, что у Элли были бы с этим сложности». Губы Гарина растянулись в улыбке. Он встал, собрав пустые чашки, поставил в мойку. Юрий прекрасно помнил похожий разговор в полумраке медицинского бокса. Тогда Элли тоже задала ему этот вопрос, пусть и не в такой прямолинейной форме. «Понимаешь, рей подбирая слова, — ответил он. «Некоторые дороги стоят того, чтобы их пройти от начала до конца». «А этот ковчег перенес слишком многое, чтобы лишить его заслуженного триумфа». «О каком триумфе ты говоришь?» — не понял Одегард. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появилась гибкая фигура, тащившая за собой смущенного Адучи. «Смотрите, какого красивого медведя я поймала во дворе!» «Кира!» — воскликнул Рэй, вскакивая. «Рэй!» — откликнулась Аоке, разводя в стороны руки. Они обнялись, закружились по кухне... «Эй, осторожнее!» Со смехом предостерег Юрий, убирая подальше посуду. «Одучий красивый медведь!» Заявил довольно Урсулит. «Только не медведь!» «Рэй, мешок ты с костями!» Кира с размаху плюхнулась на стол ткнув норвежца в бок. «Ты куда пропал?» «Работа!» Одегард отступил в сторону, спасаясь от острых кулаков девушки. «Так-то вы тоже не очень в гости прилетаете, а обещали?» «Работа!» В тон ему ответила Аоке. «Думаешь, ты один такой деловой?» «Да бросьте!» — отмахнулся норвежец. «На этом динозавре еще работали лет на 10 Сделать перерывчик на пару недель, а? Я вам наши озера покажу. Вы таких никогда не видели». «На пару недель?» — Кира посмотрела на Юрия. «Он что, ничего не знает?» Гарин покачал головой с довольным видом, наблюдая за недоумевающим Одогардом. «О чем не знаю?» — нахмурился Рэй. «Что будет через две недели?» «Надеюсь, раньше», — сказал Гарин. «Мой муж тот еще интриган». Кира вскочила на ноги, обняла Юрия одной рукой и чмокнула в щеку. пади трепались тут про всякую ерунду, а о самом главном и не рассказал?» «Так и есть», — кивнул Юрий, глядя в лучистые глаза девушки. «Тебя ждали». «Отлично». Аоки хлопнула в ладоши, вылетела в коридор. «Я не против». Она сделала шуточный полупоклон, выпрямилась и торжественным голосом объявила. «Приглашаю капитана Гарина и его гостей проследовать на командирский мостик». «На мостик?» – удивился Рэй. «Чего я там не видел?» «Не видел», – заверил его Юрий. «Небольшое чудо светло-голубого цвета». «Да ладно!» – у Рэя округлились глаза. «Подарок от Эли?» – Юрий кивнул. «Через две недели планируем войти в поле притяжения», – добавила Кира. «Да пойдемте же, хватит стоять, словно ломы проглотили». «И я!» — напомнил о себе Адучи. «Ну, конечно, и ты, моя пушистая варежка!» Кира потрепала довольного Урсулита за лохматые щеки, и они вместе спустились по ступеням вниз. «Догоняйте!» «Ух ты!» — весомо обронил Одыгард. «Это действительно событие. Я же говорил, некоторые дороги стоят того, чтобы их пройти». Юрий похлопал друга по плечу. «Иначе можно не понять, ради чего шел». «Так и есть!» — рай понимающе тряхнул рыжей шевелюрой. «Название уже придумали?» «А я не говорил?» — вскинул брови Гарин. «Земля?»